Мажидов развернулся и понесся назад, но прямо на него летел экскурсионный автобус, за рулем которого нагло ухмылялся Эльбрус, а боевики на втором этаже не переставали стрелять. Пули со звоном били по крыше такси. Отчаянно вихляя, Мажидов объехал автобус. Эльбрус, понимая, что ему так легко не развернуться, резко затормозил, и его коллеги с воплями вылетели из окон. Один из джигитов, пролетев над ограждением, упал в воду, а второй, ударившись о мостовую, не подавал признаков жизни. Эльбрус не стал терять время и подбирать, возможно, еще живого товарища, так как рисковал сам оказаться под обстрелом швейцарцев. Пассажиры автобуса пребывали в восхищенной истерике. На нудные комментарии гида уже никто внимания не обращал. Большинство из них осознало, что террористам до них дела нет, никто их убивать не собирается». И швейцарцы тоже, разумеется, не станут стрелять по живым людям. Поэтому добрая половина туристов откровенно получала удовольствие от столь нетрадиционной и насыщенной программы. А на крыше, судорожно цепляясь за дверцу верхнего люка, лежал Повх Рейнольдс, и радоваться ему было нечем Во-первых, он рисковал сорваться с крыши и разделить судьбу выпавших террористов, а во-вторых, его пребывание здесь Теперь было лишено смысла. Нейтрализовывать было некого, а спуститься он не мог. Ролики чудовищно скользили по покатой поверхности, и отстегнуть их тоже не было никакой возможности. Эльбрус, наконец, выполнил вираж и последовал за такси Мажидова. Он хотел все-таки его достать, а заодно надеялся, что швейцарцы не станут пересекать границу. А уж с местной полицией он как-нибудь справится». Однако насчет швейцарцев его надежды не оправдались. Спецназовцы погрузились в грузовички и прочно сели ему на хвост. «И снова в Адуц!» — не унимался гид. «В трехстах метрах впереди резиденция главы государства». Как это ни парадоксально, на этот раз Мажидову удалось пробраться по боковым улочкам и не застрять в пробке, которую все еще не растащили. Но как все на свете когда-нибудь кончается, так и в его такси, уже лишившемся обоих бамперов, фар и боковых зеркал, изрядно помятым и поцарапанным, совершенно неожиданно, но вполне закономерно кончился бензин. Мотор чихнул в последний раз и, опровергая постулаты об инерции, отказался двигать машину дальше. Мажутов оказался перед высоким забором, с огромной надписью на немецком, значение которой он, разумеется, не понял. У ворот на мраморном постаменте сверкал-переливался всеми цветами радуги огромный метра два высотой зуб из неизвестного желтого металла. Проскочив через ворота мимо удивленного охранника, Мажидов оказался на территории фабрики. Он хотел забиться в какой-нибудь угол, в каком-нибудь складе, и готов был просидеть там неделю, пока все не успокоится. Эльбрус, наткнувшись на пустое такси, с чувством протаранил его автобусом и, схватив автомат, тоже бросился к высоким зданиям то ли цехов, то ли складов. Туристы гурьбой высыпали из автобуса, живо обсуждая необычную поездку. Мы находимся на территории известной во всем мире фабрики по производству искусственных зубов, комментировал гид, но его уже никто не слушал. Туристы с восторгом наблюдали высадку швейцарской антитеррористической бригады. Повх Рейнольдс наконец скатился с крыши и третий раз за сегодня больно ударился пятой точкой. Опасаясь, что из-за вмешательства швейцарцев он не сможет выполнить приказ начальника, Повх сбросил ботинки вместе с роликами и, на ходу доставая пистолет, в одних носках бросился вперед. Швейцарцы, выделив 10 человек, а всего их было человек 40, на отлов любопытных туристов, рассыпались цепь и начали планомерно прочесывать территорию фабрики. Мажидов, алюром преодолел несколько пролетов довольно крутой лестницы и заскочил в цех, не обращая внимания на выкрики персонала, смысл которых он все равно не понимал. Он стал лихорадочно оглядываться в поисках подходящего убежища. Помещение было невелико, единственное укрытие — узкий промежуток между запасным выходом и вибрирующим никелированным агрегатом. Проклиная все на свете, Мажидов забился в проход. Ему пришлось встать на четвереньки, иначе не протиснуться. Следом за ним появился Эльбрус. Трое работниц, и так испуганных вторжением Мажидова при виде террориста с автоматом, подняли дикий визг. Не желая отвлекаться на посторонние помехи, чеченец выпустил короткую очередь в потолок. Женщины, мгновенно замолкнув, повалились на пол, но от попадания пули в датчик сработала система пожаротушения. Цех наполнился белыми хлопьями, сквозь которые невозможно было разглядеть собственные ноги. Они набивались в нос и в рот, жутко мешая дышать. Мажидов не удержался и закашлялся. Эльбрус тут же выстрелил на звук. Осознавая, что для спасения у него есть полминуты, пока преследователь в противопожарной поземке подберется к нему вплотную, Мажидов, упертя ногами в станину, и что есть силы навалился спиной на дверь. Та затрещала. Эльбрус дал еще одну длинную очередь, но непонятный станок поглотил ее целиком. Дверь в конце концов поддалась, и Мажидов вылетел из своего укрытия, как пружина из разбитого будильника». Он приземлился на ящике с мелкодисперсной глиной, опрокидывая штабель и поднимая могучий столб пыли. Эльбрус кубарем скатился по лестнице. Расстреляв почти весь боезапас, он не стал палить наугад. Вместо этого уже привычным движением удалил водителя, на сей раз из автопогрузчика, и принялся методично таранить завал, образовавшийся при падении Мажидова. Преследуемый скатился в угол и оказался в ловушке. Со всех сторон его окружали покосившиеся пирамиды здоровенных ящиков. Забраться на них весьма затруднительно, а растолкать совершенно нереально. Нужно обладать мощностью среднего бульдозера. Автопогрузчик, на котором восседал Эльбрус, как раз обладал нужной пробивной силой. В помещении склада от поднявшейся воздух сухой глины видимость была не лучше, чем несколько минут назад в цеху, нулевая. Швейцарцы, наконец, ворвались в помещение сразу с нескольких сторон. Стрелять они не могли, чтобы не перебить друг друга. Один из них смог на ощупь завести другой электрокар и двинулся на грохот, создаваемый Эльбрусом. Еще несколько человек цепью трусили следом. Тяжелые машины столкнулись неожиданно для водителей и оба они повылетали со своих мест. Эльбрус, не выпустивший из рук автомата, судорожно нажал на курок, но попасть ни в кого не успел. Подоспевший спецназовец ударом приклада перебил ему локтевой сустав. Мажидов сам себя извлек из-под обломков. По раздавшимся из отросов голосам он понял, что опасность миновала. Эльбруса скрутили. Прямо перед собой он увидел покосившуюся металлическую дверь. Рьяный джигит своротил ее с петель. Еще немного, и он пробил бы стену. Мажидов, усмехнувшись, открыл дорогу к свободе. Сквозняк поднял и без того густую пыль, забивая глаза. Повх Рейнольдс справедливо рассчитал, что тягаться со спецназовцами бесполезно. И потому, поразмыслив, он решил, что террорист, отступающий от швейцарцев, рано или поздно захочет покинуть цех, и путь у него будет только один — через заднюю дверь. Бегать в носках по гаревому покрытию было не слишком удобно. Но, стойко преодолевая трудности, Повх устремился в обход и почти успел. Мажидов, не глядя, шагнул вперед. Рейнольдс увидел, как из проема для грузового лифта Вырывается огромное белое облако пыли, в центре которого, размахивая руками, летит человек. Облако разбилось о массивную железную платформу, и человек упал к ногам Рейнольдса. Повх с пистолетом на изготовку бросился к нему, новый упавший сломал себе шею, и, главное, это был не террорист. «Может быть, не многим из вас довелось испытать подобные ощущения» но могу уверить, что приятного в нем мало. Когда лезвие длиной 15 сантиметров входит в мясо, да еще не куда-нибудь, а под пресловутое пятое ребро, чувствуешь себя просто отвратительно. И даже не потому, что больно, просто в этот момент становится по-настоящему страшно. Впрочем, десятую долю секунды спустя я просто взвыл от боли, потому что, как вы понимаете, я не стоял как столб, пока эта стерва втыкала в меня невесть откуда взявшийся в ее руках нож. Я моментально сделал вращательное движение, отчего острие изменило направление. И вместо того, чтобы проникнуть дальше, скребнула по ребру и, пройдя наискось, еще раз проткнула кожу. Секунды было достаточно, чтобы схватить Зою. Теперь я в этом не сомневался, за запястье и вырвать у нее из руки нож. Однако при этом я сделал неловкое движение и лезвие рассекло мою кожу». Удогова отшатнулась. Конечно, не от страха, просто испугалась, что хлынувшая из раны кровь зальет ее тряпки. Женщины всегда думают о своем «прикиде», даже если вот-вот случится землетрясение. Правильно сделала, что отпрыгнула. прохрипел я, пытаясь зажать пальцами рану. Кровь плохо отстирывается. Она только криво улыбнулась и прошипела. «Для тебя, сучонок, мне тряпок не жалко». В сущности, положение мое было незавидным. Этот ночной клуб, в который я так опрометчиво приперся, наверняка кишел людьми, готовыми на все по ее команде. Некоторых я уже видел, и ничего хорошего их вид не сулил. А уж кокнуть человека, который сует свой нос куда не надо, вообще милое дело. Ну нет, ребята, этот номер у вас не пройдет. Не на того напали. Прежде всего, конечно, нужно отрезать ей путь к двери, Кричать она вряд ли будет, а если и будет, то ее никто не услышит. В коридоре, судя по всему, пусто. На мое счастье, она сама приказала всем убраться. А в зале вовсю орет певица. Так орет, что на расстоянии вытянутой руки ничего не слышно. Удогова рванулась к двери, но я оказался проворнее. Все-таки я не потерял свою физическую подготовку, просиживая штаны в юрконсультации номер 10. «Куда собрались, госпожа Удогова?» Ехидно поинтересовался я, становясь между ней и дверью. А я думал мы с вами еще поговорим. Вы бы рассказали еще о ваших пристрастиях. Судя по всему, у шутить была не намерена, и молча почти не изменив выражение лица, попыталась острым носком своей туфли заехать мне в пах. Расчет ее был верен. Правой рукой я придерживала ручку двери, а левой зажимала рану. Поэтому от ее удара я должен был сложиться вдвое, а потом, потом где-нибудь в подмосковных лесах, Обнаружили бы мой труп. Невеселая перспектива. Мне, во всяком случае, она совершенно не нравится. Поэтому я изловчился и схватил Удогову за ногу. Она произнесла гортанное ругательство не по-русски и попыталась вырвать ногу. Это, понятно, у нее не вышло. Поэтому ей ничего не оставалось, как прыгать на одной ноге, стараясь удержать равновесие. «Ну, Зоя Умалатовна, да ставьте же мне удовольствие. Ваши ножки выше всяких похвал». Я поднял ее ногу выше, так, что ей пришлось изогнуться, чтобы сохранить равновесие. «Отпусти!» — звезднула она. «Я вижу поза цаплива, но не слишком по вкусу». «Ну, конечно, все-таки любовница главного банкира страны. Но уж простите, я должен принять меры предосторожности». Судя по выражению ее лица, информация турецкого оказалась точной. Я резко крутанул ее щиколотку и у Догова грохнулась на пол лицом вниз. Быстро наступив коленом ей на спину, я связал ее запястье своим брючным ремнем. Потом, дотянувшись до большого мотка-скотча, очень кстати оказавшегося в комнате, я скрутил ей лодыжки и заодно заклеил рот. Еще раз прошу прощения, госпожа Удогова. Она только дико вращала глазами и извивалась всем телом, которое даже в таком нелепом положении оставалось просто образцовым, как у фотомодели и как у ее сестры. И опять я изумился их необыкновенному сходству. Однако медлить было нельзя. Каждую секунду сюда могли ворваться. Я снял пиджак, рубашку, наскоро заклеил тем же скотчем рану и снова оделся. Если не приглядываться, кровавых пятен можно и не заметить. Благо там, в зале, все мигает, сверкает и кружится. Но вот как пройти мимо security у входа? Они-то как пить дать, заметят кровь. Вдруг я заметил плащ у Договой, который она кинула на стул, войдя в комнату. Конечно, он был совершенно женский, со всякими штрипками, пряжками и сборками, но выбирать было нечего ищего. Напялив плащ, я решительно взялся за ручку двери. Увидев, что я собираюсь уходить, у догового что-то замычало и сделало еще одну безуспешную попытку освободиться. «Бесполезно, гражданочка!» — умерил я ее пыл. «Ах да, чуть не забыл. У нее, по идее, должны быть документы веры. Если бы мне удалось их унести с собой, можно было праздновать полную победу. Я открыл сумочку у Договой и вывалил в нее содержимое на стол. Обычная женская дребедень, пудра, несколько губных помад, сильно смахивающих на патроны для охотничьего ружья, тушь, тюбик с чем-то, платок, несколько смятых долларовых купюр, пластиковая кредитка и все. Никаких документов в сумке не оказалось. Я повернулся к Удоговой. Мне показалось, что она ухмыльнулась И что теперь прикажете делать? Ясно, что она теперь даже под пыткой не скажет, где они. К тому же пытать женщину, даже если она законченная стерва, не в моих привычках. Да и времени было в обрез. Ну ладно, живи. Но имей в виду. Что ей следовало иметь в виду, я не договорил. Из коридора послышался какой-то шум. Я прислушался. Женский смех, голоса, звуки шагов. Они сначала приближались, потом оказались совсем близко, а затем стали удаляться. Компания прошла мимо. Я вытер пот лба и вышел в коридор. Никого. По идее, можно было бы поискать запасной выход, но я боялся наткнуться на кого-нибудь, кого бы заинтересовало, что делать в служебных помещениях ночного клуба «Гамадрила» странный человек в женском плаще и с дико вращающимися глазными яблоками. Нет». «Надо пробираться через главный вход». Я быстро поднялся по узкой лесенке и оказался перед тяжелой дверью, из-за которой доносилась музыка. Не такая громкая, как полчаса назад, когда я спустился сюда, в этот коридор. Я рывком открыл дверь и быстро шмыгнул в зал. Здесь было темно. Несколько разноцветных прожекторов освещали сцену, на которой стояла певица. Теперь на ней находился потлатый человек – В черных очках и пел низким и хриплым голосом на мотив известной музыки из «Крестного отца», зачем Герасим утопил свое «Муму». Наверняка это был профессор Лебединский, о котором с таким восхищением рассказывала моя случайная знакомая. Народу за эти полчаса поубавилось, не мудрено, на моих часах было около трех ночи, однако людей все же было достаточно, чтобы затеряться». Я так и сделал. Потихоньку обходя танцующие пары, я пробрался к выходу. Стены холла были выкрашены матовой черной краской, от которой на душе становилось жутко тоскливо. Кроме того, по углам стояли вырезанные из фанеры и выкрашенные все той же черной краской силуэты большеголовых уродцев, видимо, долженствующих изображать танцующих людей. Все это я заметил краем глаза, пока деловой походкой пересекал холл. При этом на лице у меня было каменное выражение, как раз такое, чтобы отпугнуть любого охранника. Охранника, да, но не гардеробщицу. Нет, это не была старушка в цветастом платочке и с вязанием в руках. За большим окном для приема и выдачи верхней одежды стояла накрашенная блондинка, вполне в стиле этого заведения. Видимо, представители этой профессии обладают некой общей для всех, независимо от пола и возраста, въедливостью. Завидев меня, гардеробщица закричала неприятным резким голосом. «Гражданин! Эй, гражданин! Вы почему верхней одежде прошли?» Я сделал вид, что она кличит не мне, и почти дошел до двери. Но тут мне дорогу преградил рослый охранник. В чем дело, возмутился я. Охранник смерил меня долгим взглядом разумеется, обратил внимание на принадлежность моего плаща противоположному полу и хмыкнул. «А, голубой! Ну, проходи!» И тут... Этого надо было ожидать. Кровь, которая пропитала мою одежду, внезапно выступила на светло-бежевой ткани плаща. Пятно разрасталось очень быстро, и охранник не мог его не заметить. Он вытаращил глаза и попытался схватить меня своими ручищами. Конечно, это никак не входило в мои планы. Я нагнул голову и изо всей силы пнул охранника в живот. Поначалу мне показалось, что я наткнулся макушкой на бетонную стену. Потом его накачанный пресс все-таки провалился. Недаром же я был первым вратарем в университетской сборной по футболу. Охранник не ожидал моего внезапного нападения, но гардеробщица, черт ее дери, видно, была готова ко всему. И тут же завизжала почище пожарной сирены. Однако охранник вцепился в меня мертвой хваткой. «Пиплуха, что с тобой?» — донесся сбоку нечеловеческий крик. И я заметил Иру, которая, судя по всему, не вняла моим советом и все-таки купила колес. На ногах она стояла с трудом и орала в полную мощь. Это меня и спасло. Охранник от неожиданности чуть ослабил хватку, чем я не преминул воспользоваться. Я с трудом протиснулся в щель между охранником и дверным косяком. И, наконец, выскочил на улицу. Теперь надо было добежать до машины аять послышался сзади вопль охранника. В ночной тишине, да еще в центре города, этот крик производил жуткое впечатление. Меня интересовал только один вопрос. Будет ли он стрелять? Есть ли у него пистолет? Я выбежал из подворотни и кинулся к машине. При этом я старался держаться в тени. Выстрелов слышно не было. Звука шагов тоже. Видимо, охранник покричал и успокоился. Ну и ладно. Я уже почти дошел до «Жигуленка винта»,